зал разразился аплодисментами. Презентация, которую сделала Вика, произвела фурор. Матвей, бросив косой взгляд в сторону Миранды, злорадно усмехнулся. Она потерпела полный крах. Никто уже не верил в гениальность её работы. Ничего нового ей не удалось показать. Матвей ликовал. Он раскрыл кокон, из которого выпрыгнула прекрасная бабочка в лице Вики. Она принесла в рекламный бизнес новые идеи, подход и получила всеобщее одобрение. Осталось только удержать её. Миранда снова попытается её переманить. Вика сама не ожидала такого успеха, и когда зал затих, затем раздались восторженные отклики, у неё отлегло от сердца. Поблагодарив всех, девушка спустилась со сцены, и в неё тут же вцепился Матвей. 100.000 и ни рубля больше, прошептал он. А премия Парировала Вика: Чёрт с тобой и премия, и зимой путёвка в тёплые края за мой счёт. Идёт, Вика протянула ему руку. Только выберу я, куда ехать. Согласен, Матвей пожал её руку. В пределах разумного, конечно. Постараюсь. Поздравляю, перебила её Миранда. Ты произвела на всех положительное впечатление. Я только сделала свою работу, ответила сухо Вика. Разве вам не рассказывала Рита, Ей нравилось втаптывать меня в грязь. Детка, это бизнес, Миранда улыбнулась. Так устроен этот мир. Та сумма, что я предлагала, удвоена. Миранды иди к чёрту, оборвал её злобным отвей. Ты меня достала. Бери Риту и вали на свой остров. Не груби, лицо Миранды стало каменным, в глазах затаилась злоба. Я ведь ещё могу тебе насолить. Мне заплакать, погривив губами, спросил Матвей, или сразу застрелиться? «Решай сам!» — отчеканила каждое слово Миранда и пошла прочь. «Тебе нравится ее злить?» — Вика расплылась в улыбке. «От нее так и исходит аура ненависти. Что у вас случилось?» «Ты серьезно?» — хмыкнул Матвей. «Мы не настолько близки. И вообще, соблюдай субординацию, я твой босс». «Как скажете, Матвей Сергеевич?» — холодным тоном произнесла Вика и пошла к выходу. «Не злись!» — Матвей догнал ее у лифта. Давай всё постепенно, хорошо? Хорошо. Вика решила не таить обиду, как скажете. Давай поужинаем в хорошем ресторане. Матвей хотел разрядить обстановку и показать Вике, насколько ценит её. Просто ужин не более. Извините, меня ждёт Марина. Мы собирались пойти в клуб. Ладно. Матвей немного горчили слова девушки. Найду чем себя занять. Вика зашла в лифт, улыбнувшись ему, нажала на кнопку нужного этажа. Как только закрылись двери, она с облегчением выдохнула. Матвей начинал нравиться ей, рядом с ним она ощущала странное волнение. Девушка решила держать дистанцию, иначе они оба совершат ошибку, которую потом не просто исправить. В это время Матвей направился в бар выпить и наткнулся на Миранду. Когда-то эта женщина нравилась ему, он даже восхищался ею и готов был сделать решительный шаг. Он хорошо помнил тот день, когда застал её с другим мужчиной, слышал её стоны, они болью отзывались в его сердце. Пожалуй, это и стало для него переломным моментом. Как бы он ни отрицал, она уничтожила его, кастрировала и не оставила после себя ничего, кроме пустоты. Матвей, передёрнув плечами, развернулся и пошёл прочь. Находиться рядом с ней для него невыносимая мука.